Глава 12. Молодой хозяин. Атер повернулся на бок, с удивлением глядя вокруг. Травы, пряный запах трав. Да, он в хижине старухи. 37 эпохи Гена, где уже наступило утро. Он сел, протирая глаза, и взглянул на старуху, которая стояла на пороге. «Прости, молодой хозяин!» – робко произнесла она. «Но повелитель Ген хочет видеть тебя!» Атр е встал и потянулся. Который теперь час? Сколько он проспал? Казалось, здесь его сон стал крепче и глубже. Возможно, причиной тому был чистый воздух. Зевнув, он вспомнил, что отец не любит ждать, и поспешил вон из хижины. Надвинув линзы, он осмотрелся. Склон перед ним был рыжевато-коричневым, взъерошенным, точно шерсть на спине зверя. А еще дальше, холмы и долины, окружающие озеро, истрели всеми оттенками зеленых и бурых цветов. Уатра перехватила дух при виде этого многообразия. А какой причудливый рельеф! Он медленно взобрался на гребень. Высокие деревья с темными стволами, с коронами, усыпанными почти черными листьями, покрывали левый склон ближайшего холма, а за ними виднелась издалекажущаяся г л а д к о я изумрудно-зеленая лужайка. Атор рассмеялся. «Почему ты смеешься, хозяин?» а т е р повернулся, он даже не заметил, как приблизился островитянин. «Я смеялся, заметив вон тот холм. Он напомнил мне наполовину обритую голову. Лес там образует совершенно ровную линию. с л у г о Гена, н который был деревенским жрецом, задумался, взглянул на холм и кивнул. Но на его лице не появилась и следа улыбки. С поклоном обернувшись к Атру, он произнес. «Твой отец ждет тебя, господин!» Атар подавил вздох. Он пробыл на острове уже четыре дня, а этот человек по-прежнему держался с ним отчужденно. Молча спускаясь с холма, Атр задумался, скользя взглядом по окрестным равнинам и возвышенностям. Как только вдалеке показалась деревня, он некоторое время разглядывал ее, а потом обернулся к жрецу. «Как тебя зовут?» «Меня?» Простой вопрос привел жреца в полное недоумение. «Да, я хочу знать твое имя!» «Меня зовут…» «Один…» «Один?» Атр издал краткий смешок. «Ты хочешь сказать номер один?» Мужчина кивнул, отводя взгляд. «Так звали тебя всегда?» Смутившись, жрец покачал головой. «При рождении мне дали имя к у э н а «Куэнна?» — повторил Атр. е Он шел, глядываясь в причудливые формы тростниковых крыш, рассматривая висячие мосты, любуясь контрастом синевы озерной воды с яркой зеленью окружающих ее склонов. «Один!» — «Так назвал тебя мой отец?» Куэнна кивнул. Слабая улыбка тронула уголки губ Атра. н ну, о разумеется, ему следовало догадаться, он из-под тишка оглядел спутника. Простоватые черты его лица нравились Атру. И давно ты помогаешь моему отцу? Тысячу дней! Значит, эта эпоха и впрямь была создана геном недавно. Самое большее — три года назад. Но что же было раньше? Существовал ли этот мир в какой-либо иной форме? Сохранились ли у жителей деревни воспоминания о собственной жизни до появления повелителя Гена? А если да, то были ли эти воспоминания реальными, или их опять-таки сотворил Ген? По собственному опыту Адр знал, что описать что-либо подобное невозможно. При сотворении эпохи, во всей ее сложности и многообразии возникают причинно-следственные связи, и даже у новой, недавно созданной эпохи имеется своего рода история. Конечно, не р е а л ь н ы е и с т о р и и да и мог ли этот мир иметь реальное прошлое, но в памяти его обитателей такое прошлое, казалось, существовало. Для них прошлое было настолько же реальным, как прошлое самого Атра или Гена. По крайней мере, так утверждал Ген, хотя сам Атр уже сомневался в правоте его слов. Резкий пронзительный крик откуда-то слева заставил Атра вздрогнуть. Послышался странный хлопающий звук. У н о Атра мелькнула какая-то тень. Он повернулся как раз вовремя. Невиданное существо с круглым пушистым тельцем устремилось в воздух. Уэнна удивленно уставился на спутника. «Хозяин, с вами все хорошо?» С беспокойством спросил он. «Что это?» п р о с и л Атр, е указывая на незнакомое существо. «Что это за животное?» «Это птица-хозяин». Приоткрыв рот, Атр е наблюдал, как птица описывает круг над озером. х л о п а ю щ и е звук издавали длинные конечности, с помощью которых существо держалось в воздухе. Внезапно оно спикировало вниз и нырнуло в воду. «Поразительно!» – скрикнул а т е р «Никогда еще такого не видел!» Теперь пришла очередь Каэны уставиться на него с разинутым ртом. а т е р покачал головой. В других эпохах он повидал много разных птиц, но ни одна из них не была похожа на этот каприз природы. Существо напоминало скорее грызуна, чем птицу. Казалось слишком тяжелым для полета, а его поросшей шерстью к о н е ч н о с т и невозможно было представить в роли крыльев. «Как же отец описал ее?» – гадал Атр. е «Зачем ему понадобилось создавать этот гибрид? Или он был вынужден так поступить?» Он взглянул на Каэну. «Идем!» – произнес он, не в силах отделаться от мысли, что отец намеренно сотворил нелепое существо. «Давай спускаться! Отец рассердится, если мы заставим его ждать!» Ген заканчивал завтрак, восседая за столом, покрытым плотной алой скатертью с золотыми кистями. Он ел из золотого блюда, рядом высился золотой кубок. За его спиной стоял на подставке шелковый стяг с символом дни, резко чернеющим на белоснежном фоне. о т е р шагнул в шатер и огляделся. отмечая повсюду показную роскошь. В дальнем углу шатра помещалась массивная деревянная ложа с резным изголовьем, творение здешних мастеров. Рядом стояла ширма Дни, расписанная золотыми, синими и красными узорами. Атер шагнул вперед. «Ты звал меня, отец?» «А, это т е а т р Протянул Ген, вытирая губы шелковой салфеткой и небрежно отбрасывая ее в сторону. «По-моему, тебе следует продолжить учебу, а т е р «Что я должен делать, отец?» Ген помолчал, затем поднялся, взял сына за руку и подвел к низкому столику в углу шатра, на котором была расстелена большая карта острова. Протянув руку, а т е р коснулся указательным пальцем нижнего левого угла карты. «Где это место?» «Исчезло!» Странно покосившись, на него ответил Ген. А вот это Атор указал еще на один островок поменьше, сразу за проливом. Он исчез. а т е р поднял голову. Как же это произошло? Ген пожал плечами. Значит, а т е р тряхнул головой. Значит, вот чем я должен заняться. Тем, что исчезает? Нет, Атор, я хочу, чтобы ты просто наблюдал. а т е р снова перевел взгляд на карту. Все остальные ее детали, вплоть до самых мельчайших, в точности совпадали с его наблюдениями, сделанными во время прогулок по острову. Ген отошел к своему столу и, открыв кожаный футляр, принесенный из дни, достал оттуда тонкий блокнот и протянул его Атру. «Возьми!» Атор открыл блокнот, недоуменно вгляделся ы в строки и повернулся к отцу. «Что это?» Ты видишь перед собой несколько фраз из книги 37 эпохи. Я хочу, Атор, чтобы ты попытался установить, с какими приметами этой эпохи они соотносятся, как и почему создают характерные для них последствия. Ты хочешь, чтобы я проанализировал а эти последствия? Нет, Атор. Я хочу, чтобы ты проанализировал связь между словами, записанными на странице, и сложной реальностью, живой, материальной эпохи, которую они создают. Видишь ли, наше искусство отличается достаточной точностью, но его последствия часто бывают поразительны. Благодаря сложности взаимоотношений, возникающих между предметами и явлениями. Значение одной фразы может быть изменено, стоит добавить в книгу несколько других фраз. Часто эти изменения становятся настолько глубокими, что прежнее описание не находит связи с реальностью. Вот почему дни с таким вниманием относятся к противоречиям и расхождениям. Несоответствия способны погубить эпоху, слишком часто она просто разваливается. н выносит н а п р я ж е н и е возникающего при попытке совместить противоречивые приказы. Атер кивнул. Но если ты говоришь правду, как я могу судить, связаны ли предметы моих наблюдений с какими-либо из фраз в этой книге? Что, если конечный результат исказил другие фразы? Это ты и должен выяснить. Но в моем распоряжении всего-навсего несколько фраз. Ген уставился на него. подняв бровь, словно давая понять, что его сын должен сам во всем разобраться. Ты хочешь сказать, я должен догадаться? Не догадаться, Адр, а предположить. Я хочу, чтобы ты попробовал разгадать тайну этого мира, перейти от реального мира к словам и попробовать понять, почему возникают те или иные явления. В конце концов, ты поймешь, каждая мелочь здесь не менее важна, как малейший завиток в начертании слов д е н и По правде говоря, многие из моих опытов за долгие годы касались вот этих самых фраз. «Наблюдая, я многому научился, Атер, и теперь мой опыт должен усвоить ты». «Да, отец». «Тогда ступай. Если хочешь, возьми карту. Мне она больше не нужна». Атр сидел на лугу над озером со сложной картой и отцовским блокнотом. Высокая трава окружала его, скрывая из виду. з а м е т ь т е т е Атр мог лишь тот, кто работал на склонах на другом берегу озера. Но сейчас, в полде, н ь жители деревни обедали в своих хижинах. Он начал с простейшей из 20 фраз, переписанных для него отцом. Той, что было связано с составом здешней почвы. По своему опыту Адер знал, как важно, чтобы почва соответствовала эпохе. Тучная, богатая питательными веществами и минералами земля, давала щедрые урожаи. А это позволяло жителям эпохи тратить меньше времени на утомительную культивацию. Состав почвы был жизненно важен. У народа, которому не приходилось гнуть спину от зари до зари, чтобы иметь кусок хлеба, быстро развивается культура, ибо культура в понимании Атра – результат достатка. Он часто припоминал время, проведенное в расщелине, и понимал, насколько прав в своем предположении. Если бы Анна родилась и выросла в пустыне, Они вряд ли сумели бы выжить. Будь н и всего-навсего земледельцами, им никогда не хватало бы еды, ибо в р а щ е л и н е недоставало места, семян, воды, недоставало бы того, что обеспечивает выживание. Но Анна была талантливым художником и скульптором, и по иронии судьбы, именно эти ее способности помогли им оставаться в живых. На свои изделия Анна выменивала соль, семена, муку, керосин и те безделушки, которые помогали им скрасить жизнь. Иначе они давно бы погибли. Однако он выжил и вырос в этом сухом пустынном месте. Умеспособности Анны питали его, помогали созреть. Только теперь Атор понял это. Почва. Значит, все сводится к почве. Рост начинается не на свету, а во мраке, в глубине земли. а т е р улыбнулся и снова заглянул в книжку, перечитывая фразу «Дни». По всем признакам, почва здесь должна быть щедрой и плодородной. Однако собственные наблюдения помогли ему установить, что-то влияет на ее состав. Повышенная кислотность также наводила на размышления. Он пожалел, что отец не дал ему всей книги описаний, ограничившись самыми общими фразами. Атер знал, как бдительно отец следит за своими книгами. Он уже собирался обдумать возникающие вопросы, как вдруг услышал где-то позади сдавленный крик. Отбросив карту, а т е р вскочил и оглядел лук, и ничего не увидел, по крайней мере поблизости. Он сделал несколько шагов вперед, не почудился ли ему этот крик, но звук раздался вновь, чей-то голос звал на помощь. а т е р бросился в том направлении, откуда раздавался крик, и остановился в изумлении. прямо перед ним в густой траве чернел узкий провал 6 футов в поперечнике и 15 в длину еще несколько минут назад здесь не было никакого провала он осторожно ступил на край опасаясь свалиться вниз и вгляделся в темноту провал угодила девушка та самая которую оттер видел в первое утро после прибытияа о н стояла по колено в рыхлой черной земле на глубине 80 футов Не бойся я вытащу тебя сказал атер. Он огляделся, понимая, что ему не обойтись без веревки, длинной ветки или чего-нибудь подобного, чтобы вытащить пленницу из ямы. Пока он стоял, слышался негромкий шорох. Земля струйками скатывалась с краев провала. А пушка ближайшего леса находится на расстоянии 50 ярдов отсюда. Пока он добежит туда, сломает ветку и вернется, девушка может оказаться засыпанной землей. Оставался только один выход. Атер присел на край провала, а затем начал спускаться, на ощупь находя опору для ног. «Хватайся!» – крикнул он девушке. «Постарайся ухватиться за ногу!» Он ощутил, как что-то коснулось его сапога. Слишком высоко. Он спустился ниже и почувствовал, как руки девушки обхватили его щиколотку. «Молодец!» – скрикнул Атер, радуясь тому, что девушка оказалась л е г к а й как перышко. «Вот так! Теперь держись крепче и не дергайся!» «Иначе мы оба свалимся вниз!» Напрягая все силы, Атер подтянулся к краю провала, лёг на него грудью, осторожно повернулся и схватил девушку за запястье, помогая ей преодолеть последние несколько футов. Дрожа, она упала рядом с ним на траву, не отводя испуганных глаз от чёрной раны в земле, которая едва не поглотила её. «С тобой всё в порядке?» п у с т я несколько минут спросил Атер. Девушка сделала движение, словно собираясь кивнуть, но тут же отрицательно покачала головой. Некоторое время Атер смотрел на нее, затем принес карту, книжку и плащ, который набросил на плечи девушки. Она благодарно взглянула на него и снова посмотрела в сторону провала. «Что это?» – дрожащим шепотом спросила она. «Не знаю!» Отозвался Атр, е задумчиво вспомнив исчезнувшие острова на карте и добавив про себя «Но, возможно, знает мой отец». Ген снял с шеи крохотный колокольчик на тонкой цепочке, подвинул к себе большой кожаный футляр и отпер его. «Я ухожу всего на несколько часов», объяснил он, взглянув на Атра, стоящего по другую сторону стола рядом с девушкой. «Она останется здесь со слугой, пока я не вернусь». «А ты будешь молчать». «Понял, Атр? Не хочу, чтобы островитяне начали паниковать. К случившемуся есть объяснение, и я найду его». Атр кивнул. «Вот и хорошо», — сказал Ген, убирая футляр книги и бумаги. «Отец!» «Что, Атр? Сегодня днем я собирался порыбачить и уже договорился с одним из рыбаков. Мне отменить поездку?» Ген задумался. «Нет. Веди себя так, словно ничего не произошло, но постарайся не задерживаться надолго». Ты понадобишься мне сразу по возвращении. Хорошо, отец. А теперь иди и пришли сюда слугу. Он повернулся к девушке. А ты сядь вон там в углу и немедленно сними плащ. Только Дни имеет право носить такую одежду. Атер направился к гавани. Лодка, на которой он собирался выйти в море, принадлежала старому рыбаку. имени Таркук. Его сын Берилли был немногословным коренастым юношей. Он едва удостоил о т р а взглядом, когда тот прыгал в лодку, а затем вообще перестал замечать его. По каналу, прорубленному в камне, они вышли в открытое море, где на лодку сразу же налетел ветер и она закачалась на волнах. Таркук сидел на корме, положив на руль бронзовую от загара руку и и зажав в желтых зубах короткую глиняную трубку. б е р и л и ставил мачту и разворачивал парус. Атор наблюдал, как парусиновое полотнище наполнилось ветром и округлилось, вырывая веревку из рук п е р и л л и Лодка развернулась и медленно начала набирать скорость, ныряя с волны на волну и обходя выступающий мыс острова. Перегнувшись через борт, Атр взгляделся в чистую прозрачную воду. Вблизи острова, сквозь водную толщу, еще можно было рассмотреть морское дно. Ровное, покрытое слоем водорослей, придающих ему вид заросшей лесом равнины. Где-то поблизости находился второй из мелких островков. Впрочем, достаточно большой, чтобы Генс счел необходимым отметить его на карте. А теперь островок исчез. Что это значит? Что происходит здесь, в 37-й эпохе? Атор вдохнул воздух, чувствуя острый запах морской соли. Жители деревни брали пресную воду из родников на окрестных холмах и из единственного колодца, находящегося как раз позади шатра Генна. На последние они осмеливались лишь в отсутствии Генна. Остров медленно удалялся, еще заслоняя с о б о й линию горизонта. Впереди простиралось море, у самого горизонта его застилала дымка. «Что там?» – просил Атер, указывая вперед. «Где?» – просил Таркук, наклоняясь вперед и пытаясь заглянуть за парус, словно на воде и впрямь могло оказаться нечто странное. «Это туман!» Старик некоторое время смотрел вдаль, а затем отвернулся и сплюнул за борт. «Просто туман!» «Там кончается море!» Атр е нахмурился. «Но ведь там, за туманом, должно что-то быть!» Таркук промолчал. Когда они подплыли поближе, Атр разглядел этот плотный барьер, образовывающий изогнутую стену вокруг острова. «Непонятно», – задумался Атор. «Судя по виду, море там и вправду заканчивается». Когда они обогнули остров, то увидели другие лодки, стоящие на якорях в миле от берега. т а р к у к присоединился к ним, велел сыну брать парус и занять свое место в овальном строю. Распутывая м е л к а я ч е й с т у ю сеть, старый рыбак оглянулся. «Хочешь порыбачить, хозяин?» «Нет, спасибо, я только посмотрю». Кивнув сыну, Таркук умелым движением забросил сеть в море, ухватив рукой только завязанный узлом конец веревки. Сеть медленно отошла вправо, едва веревка натянулась, Таркук дернул ее на себя. В то время Берилли забросил свою сеть по другую сторону лодки. Его позы и движения настолько напоминали отцовские, что Атер едва сдержал смех. Старик подтянул сеть к борту, нагнулся и начал вытягивать ее из воды. Широко раскрыв глаза, Атр е подался вперёд. Среди тускло-серых нитей сверкало живое колышущееся серебро. Сеть наполняли сотни серебристых рыбёшек, длиной не больше ладони Атра. Едва Таркук вытащил на палубу всю сеть, б е р и л и с другой стороны начал подтягивать свою. «Это так просто!» – подумал Атр, е наблюдая, как Таркук принёс носа л о д к и одну из больших прямоугольных плетёных корзин. А затем, встав на колени, принялся горстями зачерпывать рыбу из сети и бросать ее в корзину Стараясь не мешать ему, Атер шагнул ближе и заглянул в корзину Казалось, перед ним сундук, полный серебра Только серебро это было живым Он накрыл ладонью одну из бьющихся рыбок, желая рассмотреть ее вблизи но обнаружил, что его пальцы сжимают пустоту. Рыбка ускользнула. Атер поднёс пальцы к носу и принюхался, скривив губы от незнакомого запаха. Он и не подозревал, что рыба может быть такой скользкой. Прервавшись, Старкук с любопытством наблюдал за ним. Атер заметил его взгляд и улыбнулся, но старик лишь дёрнул уголком рта. а потом отвернулся, вновь взявшись за дело. «Похоже, здесь хватит рыбы, чтобы накормить всю деревню», произнес Атр. «Ты думаешь?» Старик пожал плечами. «Если не считать головы, костей и чешуи, в этой рыбе почти нечего есть. Чтобы хоть немного заморить червячка, понадобится несколько десятков такой мелюзги. И потом мы не только едим рыбу». «Мы делаем из нее жир для светильников!» Атер кивнул. «А из чего сделана ваша одежда?» «Из льна!» «Что такое лен?» «Трава, что растет на острове!» «Мы собираем ее, сушим, а потом ткем!» Атер видел это растение, но не подозревал, как островитяне используют его. И теперь еще один осколок мозаики в его голове встал на свое место. Рыбьим жиром заправляют светильники, и з волокон льна ткут одежду!» Не забыть в книге описать рыбу и л о н Он ощутил прилив восхищения геном. Устройство этого мира оказалось простым, но разумным. «Мы можем заплыть еще дальше?» «Дальше?» Казалось, вопрос удивил старика. «Да, туда, где начинается туман!» Таркук уставился на него. Его лицо вдруг напряглось, губы сжались. «Зачем?» «Я хочу увидеть этот туман», – терпеливо объяснил Атор, стараясь сдержать раздражение из-за ответа рыбака. Он заметил, что и Берилли перестал тянуть сеть и удивленно обернулся к ним. «Там слишком быстрое течение», – заявил Таркук и отвернулся, словно считая вопрос решенным. «Ерунда», – выпалил Атор, вдруг поняв, в чем дело. «Они попросту боялись тумана». испытывали перед ним суеверный страх. Он смотрел, как Таркук и его сын выбирают у лов из сетей. Когда корзины были наполнены и сети свернуты и уложены под скамью, Берилли поднял якорь и крепко взялся за веревку, едва парус наполнился ветром. Пока они плыли между другими лодками, Атр е замечал недоуменные взгляды других рыбаков. Не обращая внимания на пронизывающий взгляд Таркука, он подошел к борту лодки и опустил ладонь в воду, отметив, какая она теплая. Ветер утих, но лодка по-прежнему подскакивала на мелких волнах. Спереди приближалась стена тумана. Атер опять сунул ладонь в воду и вдруг резко выдернул ее. Вода оказалась ледяной, он присмотрелся, здесь вода была более тёмной. Разглядеть дно сквозь неё не удавалось, а т е р испытал внезапный прилив страха при мысли, что они плывут над бездной не менее мили в глубину. а т е р перевёл взгляд на парус, ветер совершенно утих. По всем правилам лодка должна была остановиться. Но теперь она двигалась быстрее, чем прежде. Течение, подумал а т е р Он взглянул на рыбаков, и Тартук и его сын с закрытыми глазами стояли на коленях, по-видимому молясь. Стена тумана медленно приближалась, заполняя все небо. Воздух стал холодным. Внезапно лодка развернулась параллельно огромной белой стене и заскользила вдоль н е ё а т е р схватил старого рыбака за руку. «Тартук, послушай, надо что-то делать!» Тартук открыл глаза и уставился на Атра, словно не узнавая его. «Делать? Да!» – вскрикнул Атр, огляделся и указал на весла, лежащие на дне лодки. «Берись за весла, мы еще можем спастись!» Тартук медленно покачал головой, но Атр не позволил ему поддаться страху. Схватив рыбака за плечи, он с силой встряхнул его. «Очнись! Я приказываю! Начинай грести!» Придя в себя, Тартук взглянул в глаза Атру и наклонил голову, как будет угодно хозяину. Он неловко поднялся и, повысив голос, начал отдавать приказы сыну. Сначала Берилли слушал его нехотя, словно душой и телом уже смирился с гибелью в пучине. Затем, двигаясь как лунатик, он взялся за весла и сел. «Я помогу!» – предложил Атр, е садясь рядом. Ему часто приходилось плавать в лодке отца, чтобы научиться грести. И Атр понимал, если они не приложат все силы, надеяться на спасение нечего. «Довалились!» – крикнул он, попытаясь взбодрить спутников. «Гребите, если хотите остаться живыми!» Они налегли на весла, парясь с течением и стараясь повернуть лодку к острову. В некоторое время всем троим казалось, что течение непреодолимо, что все их усилия тщетны. Но постепенно стена тумана начала удаляться. Напрягая все силы, они гребли, продвигаясь дюйм за юймом по темной поверхности воды. А стена тумана уходила все дальше, пока наконец, едва живые от усталости, гребцы не заметили, что вновь оказались в спокойных водах. Атор выпрямился и запрокинул голову, глядя в небо. Каждый мускул его тела немилосердно ныл. Однако чувство победы пересиливало боль. «Отличная работа!» – произнес он, рассмеявшись. Но т а р т у к и его сын молчали, и это молчание было странным и многозначительным. «В чем дело?» – спросил а т е р спустя минуту, коснувшись руки т а р т у к а Тот вздрогнул от его прикосновения, как от удара. а т е р заморгал. «Что произошло? Разве он чего-нибудь не заметил?» «Разумеется, он совершил ошибку!» Но ведь они выжили. Он заставил своих спутников бороться за жизнь. Заставил их грести, когда они уже были готовы сдаться. Он встряхнул рыбака за плечо. «В чем дело? Отвечай, я должен знать!» Коротко взглянув на Атра, Тартук отвел глаза. «Мы обманули туман». «Обманули?» Атр недоверчиво рассмеялся. «О чем это ты?» Но старик ничего не ответил. Берилли медленно поднялся и, поправив парус, развернул лодку к острову. Обратный путь прошел в молчании. Когда они выбрались из лодки и стали подниматься по ступеням, Атер снова попытался заговорить с Тартуком, но старик вел себя так, словно не узнавал его. Атер раздраженно дернул подбородком. «Да что произошло? Неужели он что-то упустил?» Он был обязан выяснить, в чем дело, пока не вернулся отец. Атар торопливо перешел через мост, беспокойно поглядывая на сгущающиеся над головой тучи, а затем побежал вверх по склону к шатру отца. Удивленный внезапным появлением а т р а Каэна поспешно поднялся и слегка поклонился, еще не решив, как вести себя с сыном Гена. «Молодой хозяин, с тобой все хорошо?» Девушка сидела поблизости на земле, уставившись на Атра. «Нет!» – бросил Атер, проходя мимо Каэны и усаживаясь в кресло отца. «Что случилось, хозяин?» к э н а подошел и остановился перед ним. «Снова появились провалы?» «Нет, но я хочу кое-что понять». «Что же, хозяин?» – помедлив, Атер произнес. «Случилось нечто важное, когда я был в море. Старик сказал, что мы обманули туман». «Значит, ты был там?» – выдохнул к а э н ы г д е это там?» – просил а т е р заранее зная ответ, но ж е л а ю услышать его из уст слуги. «У стены тумана!» – Атор кивнул. «Да, мы попали в быстрое течение, но вырвались из него!» У Каэны отвалилась челюсть. «Не может быть!» – тихо пробормотал он. «В чем же дело?» – потребовал Атор. «Что случилось?» «Или я чего-то не понимаю?» Каэна умоляюще уставился на Атра. «Говори же!» – велел Атр. «Или тебе прикажет говорить мой отец!» Луга вздохнул и нехотя произнес. «Этот туман! Он был нашим повелителем, пока не появился твой отец!» И он замолчал. В тишине послышался отдаленный раскат грома. Атер тоже некоторое время молчал, собирая воедино новые сведения, а затем снова вскинул голову, пристально глядя на Каэну. «И мой отец ничего об этом не знает?» «Ничего». «А старик и его сын?» «Что теперь будет с ними?» Каэна потупился, явно не желая ничего объяснять. Но Атер был настойчив. «Пожалуйста, скажи мне!» «Это очень важно!» Пожав плечами, слуга произнес. «Они погибнут!» «Так же наверняка, как если бы остались там». а т е р потупил голову. Теперь, когда он все понял, нелепые суеверия Каэнны вызвали в нем холодный гнев. Гнев придал ему силы. а т е р вскочил. Теперь он знал, что должен делать. «Слушай меня!» С отцовской повелительностью в голосе приказал он. «Пойди и приведи жителей деревни. Вели им собраться возле хижины моего отца. Пришло время поговорить с ними». Тучи быстро заволакивали небо. Атор поднялся по ступеням хижины и повернулся лицом к ждущей толпе. В землю ударили первые капли дождя. Перед хижиной собрались все жители острова, кроме Тартука и б е р и л и Атор нервно глотнул и, подняв руку, как делал отец, заговорил, стараясь, чтобы его голос, лишенный мощи и властности Генна, звучал также внушительно. «Сегодня днем мы были у стены тумана». «Мы попали в течение и вернулись!» в толпе поднялся недоверчивый ропот. Люди переглядывались в глубоком волнении. «Я понимаю ваши опасения!» – продолжал он. «Но хочу доказать, что власть тумана иссякает! Разве не подплыл я к самой стене и не вернулся? Разве туман сумел завладеть мною? Нет! Когда мой отец, а ваш повелитель вернется...» «Мы отправимся с ним за стену тумана!» Эти слова были встречены общим возгласом недоверия и ужаса. «Это невозможно!» – ответил Каэна от имени всех собравшихся. «Ты мне не веришь?» а т е р шагнул вниз и встал вплотную к говорившему. Тот замолчал и опустил голову. В небе раздался первый негромкий раскат грома. Черные тучи отбрасывали на холмы резкие тени. Атер взглянул в небеса и сказал «Все будет хорошо». В этот момент молния прошила тучи над головами, а затем ослепительно голубовато-белая вспышка появилась над соседним холмом. Атер перевел взгляд на толпу и увидел, что жители деревни в ужасе попадали на землю. «Не бойтесь!» Воскликнул а т е р повышая голос. «Это просто гроза!» Словно в ответ на его слова последовала новая слепящая вспышка, и одно из деревьев на дальнем берегу озера рухнуло, объятое пламенем. «Туман недоволен!» – крикнул кто-то из толпы. «Он ищет тебя!» – а т е р сердито повернулся. «Надо сразу пресечь подобные мысли. Чепуха!» Ответил он, это всего-навсего гроза, но его никто не слушал. Островитяне рвали на себе волосы и выли, словно предчувствуя, что сейчас случится нечто ужасное. И когда очередная вспышка пронзила темное небо, наполняя сырой мрак электрическим шипением, Атер увидел, что по улочке между хижинами и быстрым шагом идет Ген, направляясь к мосту.